Глава 9. Второй лагерь. 28 апреля 1996 года, 6490 метров. Мы рассказываем себе сказки, чтобы жить. Мы ищем проповедь в самоубийстве. Пытаемся извлечь моральный или социальный урок из убийства. Мы интерпретируем то, что видим, выбирая наиболее реальные из множества вариантов. Мы живем, особенно если мы писатели, примеряя навязанную сюжетную линию к несоизмеримым с ней образом посредством идей, благодаря которым мы научились замораживать ту зыбкую фантасмагорию, которая и есть наш реальный опыт. Джон Дидьон, «Белый альбом». В 4 часа утра, когда на моих наручных часах зазвенел будильник, я уже не спал. Я не спал почти всю ночь, борясь за каждый вдох в этом скудном воздухе. Теперь наступило время начать жуткий ритуал выползания из тёплого пухового кокона на ужасающий холод на высоте 6490 метров. Двумя днями раньше, в пятницу 26 апреля, мы решили пройти весь путь из базового до второго лагеря за один день, чтобы начать нашу третью и последнюю акклиматизационную вылазку перед штурмом вершины. Этим утром, согласно превосходному плану Роба, мы поднимемся из второго лагеря в третий и проведем там ночь на высоте 7300 метров. Роб приказал нам быть готовыми к выходу в 4.45 утра, следовательно, у меня было 45 минут, которых едва хватало, чтобы одеться, впихнуть в себя плитку шоколада и немного чая и пристегнуть кошки. Осветив налобным фонарём на дешёвенький термометр на моей ветровке, которую я использовал как подушку, я увидел, что температура в тесной двухместной палатке была минус четырнадцать градусов по Цельсию. «Дуг!» — прокричал я шевелящемуся кому в спальном мишке рядом со мной. «Время подниматься на горку. Ты там уже проснулся?» «Проснулся?» — проскрипел он усталым голосом. «С чего ты взял, что я вообще засыпал? Знал бы ты, как мне дерьмово!» Кажется, у меня что-то не в порядке с горлом. Я слишком стар для такого дрянного дела. За ночь наши зловонные испарения сконденсировались на ткани палатки, образовав хрупкую внутреннюю оболочку изморози. Когда я сел и начал копошиться в темноте, чтобы одеться, невозможно было не задевать низкие нейлоновые стены, и каждый раз, когда я их задевал, внутри палатки начиналась бурга, покрывающая все вокруг кристаллами льда. Не переставая дрожать, я быстро натянул на себя один за другим три слоя пушистого полипропиленового нижнего белья, затем верхнюю одежду из непродываемого нейлона, после этого влез в тяжеленные неуклюжие ботинки. Каждый раз затягивая шнурки, я содрогался от боли. За прошедшие две недели состояние моих потрескавшихся кровоточащих кончиков пальцев неуклонно ухудшалось на холоде. Я вышел из лагеря, тяжело шагая, освещая себе дорогу налобным фонарем. Впереди меня шли Роб и Фрэнк, пробираясь между ледяными башнями и завалами из валунов, чтобы добраться до основного тела ледника. Следующие два часа мы поднимались по склону, по логому, как горка для начинающих лыжников, и, наконец, дошли до верхнего края ледника к хумбу. Сразу за краем ледника поднималась стена Ходзе. Громадное наклонное море льда, которое светилось как тёмный хром в косых лучах рассвета. Спадая змейкой вниз из промороженных просторов, словно подвешенная к небесам, одинокая прядь девятимиллиметровой верёвки призывно ждала. Я подобрал её нижний конец, прикрепил свой жумар к слегка потрёпанной верёвке и начал подъём. С тех пор, как мы покинули лагерь, я постоянно испытывал дискомфорт от холода. Утеплившись как мог, я ожидал эффекта производимого солнечной радиацией каждое утро, когда солнце нагревало западный цирк. Но этим утром, благодаря резкому ветру, который дул порывами с вершины горы, температура держалась около 40 градусов ниже нуля. У меня в рюкзаке был целый ворох свитеров, но чтобы их надеть, мне надо было сначала снять перчатки, рюкзак и ветровку, повиснув на веревке. Опасаясь уронить что-либо, я решил подождать, пока не достигну менее крутой части стены, где смогу стоять уверенно, не болтаясь на веревке. Поэтому я продолжал подъем и замерзал все сильнее и сильнее. Ветер поднимал громадные вихри снежной пыли, которые волнами спадали с горы, покрывая одежду слоем изморози. Поверх моих защитных очков образовался ледяной панцирь, мешающий видеть. Я начал терять чувствительность в ногах. Пальцы рук стали деревянными. Казалось, становится все опаснее двигаться вверх в таком состоянии. Я добрался до верхнего конца веревки на высоте 7010 метров на 15 минут раньше проводника Майка Грума и решил подождать его и обсудить сложившуюся ситуацию. Но буквально перед тем, как Майк должен был подойти ко мне, его остановил голос Роба, заскрипевший из радио, которое Майк нес за пазухой. Майк прекратил подъем, чтобы ответить на вызов. «Роб приказывает всем идти вниз», — объявил он, пытаясь перекричать ветер. «Уходим отсюда». Был полдень, когда мы вернулись назад во второй лагерь, чтобы оценить ситуацию и решить, что делать дальше. Я очень устал, но в остальном у меня все было в порядке. Джон Таск, врач из Австралии, слегка обморозил кончики пальцев. А вот Дуг пострадал всерьез. Сняв ботинки, он обнаружил отмороженные места на нескольких пальцах ног. Будучи на Эвересте в 1995 году, он обморозил ноги так сильно, что частично лишился больших пальцев ног. не заработал хроническую недостаточность кровообращения, отчего стал крайне восприимчивым к холоду. Теперь это очередное обморожение сделало его еще более уязвимым в жестоких условиях высокогорья. Однако еще хуже обстояло дело у Дуга с его дыхательными путями. Недели за полторы до отправления в Непал он перенес несложную хирургическую операцию на горле, после которой его трахея стала чрезвычайно чувствительна. Этим утром, задыхаясь на обжигающем заснеженном воздухе, он, видимо, обморозил свою гортань. «Как мне дерьмово!» едва слышно кряхтел Дуг. «Я даже не могу говорить! Этот подъем выше моих сил!» «Рано тебе списывать себя со счетов, Дуглас!» — возразил Роб. «Подожди, еще увидишь, как будешь себя чувствовать через пару дней. Ты у нас парень крепкий. Думаю, у тебя еще будет классная фотография с вершины, когда вы здоровеешь Уверения Роба не подействовали, Дуг уединился в нашей палатке и забрался с головой в спальный мешок. Было тяжело видеть его таким подавленным. Он стал мне хорошим другом, щедро делясь той мудростью, которую он приобрел во время неудавшейся попытки восхождения на вершину в 95 пятом году. Я носил на шее Кси камень, священный буддийский амулет, освященный ламой из монастыря Пангбоче, который дал мне Дуг в начале экспедиции. Мне почти так же хотелось, чтобы он дошел до вершины, как хотелось дойти самому. К концу дня в лагере распространилась атмосфера шока и легкой депрессии. Гора, не проявив худшего из того, на что она была способна, послала снегопад, чтобы нас предостеречь. И не только наша команда была предупреждена и полна сомнений. Моральный дух нескольких команд во втором лагере, казалось, был в упадке. Плохое настроение в большой мере проявилось в ссоре, которая разразилась между Холлом и лидерами команд Тайваня и Южной Африки из-за распределения ответственности за провешивание более милей перил, которые были нужны, чтобы обезопасить маршрут на стену Лхадзе. К концу апреля веревка уже была провешена между верхней конечностью западного цирка и третьим лагерем – это была половина пути вверх по стене. Чтобы завершить эту работу, Холл, Фишер, Янвудал, Макалуго и Тодд Берлисон, американские руководители, сопровождаемые проводниками экспедиции альпийские восхождения, условились о том, что 26 апреля будут выделены по одному два человека от каждой команды. Они объединят усилия, чтобы протянуть перила наверх по оставшейся части стены на отрезке между третьим и четвертым лагерем, расположенным на высоте 7930 метров. Но все получилось не так, как планировалось. Когда Энгдордж и Л. Пачхири из команды Холла, проводник Анатолий Букреев из команды Фишера и Шерп из команды Берлисона утром 26 апреля вышли из второго лагеря, Шерпы из тайваньской и южноафриканской команд остались в своих спальных мешках и отказались сотрудничать. После обеда, когда Холл прибыл во второй лагерь и узнал об этом, он немедленно вышел на связь по радио, чтобы выяснить, почему этот план сорван. Шерп Ками Дордж, сердар тайваньской команды, очень извинялся и обещал исправить ситуацию. Но когда Холл вызвал по радио Вудала, самодовольный южноафриканец, руководитель экспедиции, ответил залпом непристойной брани и оскорблений. «Давай соблюдать приличия, дружище», — увещевал его Холл. «У нас ведь договоренность». На это Вудал ответил, что его шерпы остались в своих палатках только потому, что никто их не разбудил и не сказал, что необходима их помощь. Холл выпалил в ответ, что Энгдордж несколько раз пытался их поднять, но они игнорировали его просьбы. Тогда Вудал заявил: "Либо ты, либо твой шерп на глолжоте". Затем он пригрозил послать пару шерпов из своей команды, чтобы те разобрались с Энгмдорджем с помощью кулаков. Спустя два дня после этого малоприятного обмена мнениями, неприязнь между нашей командой и южноафриканцами оставалась на том же уровне. Не прибавляли настроения во втором лагере и отрывочные сведения об ухудшающемся состоянии Нгаванга Топче, так как ему становилось все хуже и хуже даже на небольших высотах. Врачи сделали предварительное заключение, что его болезнь, возможно, не была просто высокогорным отеком легких, а скорее отеком легких, отекченным туберкулезом или каким-либо другим легочным заболеванием, имевшимся у него ранее. Однако у Шерпов был другой диагноз. Они полагали, что одна из альпинисток из команды Фишера рассердила Эверест Сагарматху, богиню небес, и что божество отомстило за это болезнью Нгаванга. Альпинистка, о которой шла речь, состояла в интимных отношениях с членом экспедиции, совершавшей попытку восхождения на Лхотзе. Поскольку тайны в пределах похожего на общежитие базового лагеря быть не может, то любовные свидания в одной из женских палаток не ускользнули от внимания других членов команды, особенно шерпов, которые сидели снаружи, указывая на палатку пальцами и тихо посмеиваясь. Икс и y заняты пикантным делом, хихикали они и имитировали половой акт, вставляя палец в открытый кулак другой руки. Но хотя шерпы и смеялись, а их собственные распутные нравы были всем известны, они очень не одобряли секс между неженатыми партнерами на божественных склонах Сагарматхи. Всякий раз, когда погода становилась и кто-нибудь из шерпов мог указать на тучи, сгустившиеся в Поднебесье, и убедительно заявить, кто-то занят пикантным делом, значит быть беде, теперь начнется буря. Сэнди Питман записала эту примету в своем дневнике еще во время экспедиции 94 -го года. В девяносто шестом году она послала такую запись в интернет. 29 апреля 1994 года, базовый лагерь четыреста тридцать метров, стена Кангчунг, Тибет. Сегодня после обеда прибыл почтовый курьер и принес нам письма из дома, а заодно журнал с девочками, который чей-то заботливый друг прислал альпинистам в качестве шутки. Половина шерпов отправилась с журналом в палатку для более детального его просмотра, тогда как вторая половина была обеспокоена бедой, которую, как они полагали, принесет рассматривание этого журнала. Богиня Джима Лунгма, утверждали они, не любит джиги-джиги, оскверняющие ее священную гору. Буддизм, как он практикуется в регионе Кумбу, отличается анимистическим подходом. Шерпы благоговеют перед множеством божеств и духов, которые, как они говорят, обитают в ущельях, реках и горах региона. И чтобы быть уверенным в безопасности путешествия по этим коварным местам, чрезвычайно важно выразить истинное почтение ко всему сонму этих божеств. Чтобы ублажиться Гарматху в этом году, как, впрочем, и в любой другой год, шерпы построили в базовом лагере более дюжины великолепных, тщательно сконструированных каменных чартенов, по одному на каждую экспедицию. Совершенный куб высотой полтора метра, являвшийся алтарем нашего лагеря, был довершен триумвиратом тщательно подобранных остроконечных камней, над которыми поднимался трехметровый деревянный шест, увенчанный изящной веткой можжевельника. Пять длинных полос, составленных из разноцветных молитвенных флажков, были затем натянуты радиально от шеста над нашими палатками, чтобы защитить лагерь от напастей. Каждое утро перед рассветом сердар нашего базового лагеря, доброжелательный и глубоко уважаемый шерп чуть старше сорока лет по имени Энг должен был зажигать веточку можжевельника и петь молитвы возле Чартена. Те, кто отправлялись к ледопаду, неважно были это представители Запада или шерпы, должны были пройти сквозь нежные облачка дыма и всегда справа от алтаря, чтобы получить благословение от Энга Чиринга. Но при всем внимании к таким ритуалам, буддизм, как он практикуется среди шерпов, является гибкой и недогматичной религией. Например, чтобы снискать благосклонность Сагарматхи, каждая команда, прежде чем впервые взойти на ледопад, должна была провести пуджу или религиозную церемонию. Но если хилый сморщенный лама, облеченный властью осуществлять контроль за проведением пуджи, был не в состоянии прийти из своей дальней деревушки в назначенный день, то Энг Тширинг заявлял, что при прохождении через ледопад с нами все будет в порядке, потому что Саграматха понимает, что мы намерены провести пуджу вскоре после этого. Казалось, что шерпы точно так же относятся и к внебрачным связям на склонах Эвереста, хотя они и обращали внимание на запрет, но многие шерпы делали исключение, следуя своим собственным привычкам. В 96 шестом году настоящий роман расцвел между шерпом и американкой из экспедиции Аймакс. Поэтому тем более странным казалось то, что шерпы полагают ответственно за болезни Нгаванга в небрачную связь, имевшую место в одной из палаток горного безумия. Но когда я указал на это несоответствие Лапсангуджанбу, Джанбу, 23-летнему шерпу из команды Фишера, который был сердаром-альпинистом, Он продолжал утверждать, что в действительности проблема состояла не в том, что одна из альпинисток Фишера занималась пикантным делом в базовом лагере, а скорее в том, что она спала со своим любовником на склонах горы. «Гора Эверест — это богиня для меня, для каждого», — с важным видом излагал Лапсанг через 10 недель после экспедиции. «Только если муж и жена спят вместе, это хорошо». Но если X и Y спят вместе, это приносит неудачу моей команде. Поэтому я говорил Скоту: пожалуйста, Скот, ты руководитель, пожалуйста, прикажи Xу не спать со своим Y во втором лагере, пожалуйста. Но Скот только смеялся. Сразу после того, как X и Y в первый раз остались в одной палатке, заболел Топче. и теперь он умер. Нгаванг был дядей Лапсанга. Они очень дружили друг с другом. Лапсанг был в отряде спасателей, который спускал Нгаванга вниз по ледопаду ночью 22 апреля. Затем, когда у Нгаванга в Феричи остановилось дыхание и его надо было эвакуировать в Катманду, Лапсанг поспешил вниз из базового лагеря с разрешения Фишера, чтобы сопровождать своего дядю в перелете на вертолете. Короткая поездка Лапсанга в Катманду и быстрое возвращение в базовый лагерь послужили причиной его сильного переутомления и относительно плохой акклиматизации, что не предвещало ничего хорошего для команды Фишера. Фишер полагался на него, по крайней мере, так же сильно, как Холл полагался на своего сердара-альпиниста Энга Дорджа. В 1996 году на Эвересте со стороны Непала находилось много именитых гималайских альпинистов, таких ветеранов как Холл, Фишер Бришерс, Пит Шеннинг, Энк Дордж, Майк Грум и Роберт Шауэр, австриец из команды IMAX. Но четверо альпинистов выделялись своим опытом даже в этой солидной компании. Это были альпинисты, которые демонстрировали такую изумительную выносливость выше 7900 метров над уровнем моря, что составляли свою отдельную лигу. Это были Эд Вистурс, киногерой в фильме компании IMAX, Анатолий Букреев, проводник из Казахстана, работающий на Фишера, Шерп Энг Бебу, нанятый южноафриканской экспедицией и Лапсанг. Общительный, приятный внешне и чрезвычайно добрый Лапсанг был очень дерзок и привлекателен. Он вырос в регионе Роллвалинг, был единственным ребенком в семье, не пил и не курил, что было необычно для Шерпа. Его легко было рассмешить, и он смеялся, сверкая золотым передним зубом. Несмотря на худощавость Лапсанга и невысокий рост, его грациозные манеры, вкус к тяжелой работе и необычайные атлетические способности сделали его знаменитостью региона хумбу Фишер говорил, что, по его мнению, Лапсанг имел возможность стать вторым Райнхольдом Меснером, Как известно, Меснер знаменитый альпинист из Тироля, во всем мире признанный величайшим покорителем Гималаев всех времен. Лапсанг проявил себя впервые в 1993 году, в 20-летнем возрасте, когда его наняли нести грузы для объединенной индийско-непальской экспедиции на Эверест, в значительной степени состоящей из альпинисток и возглавляемой индусской Бечендри Пал. Как самого молодого члена экспедиции, Лапсанга первоначально определили на вспомогательную роль, но его сила была столь впечатляющей, что в последний момент его взяли в группу штурмующую вершину, И 16 мая он взошел на Эверест без кислородной поддержки. Через пять месяцев после подъема на Эверест Лапсанг с японской командой поднялся на чо Весной 1994 года он работал на Фишера в экспедиции защитников окружающей среды Сагарматхи и достиг вершины Эвереста во второй раз. И опять без кислородной поддержки. В сентябре того же года Лапсанг сделал попытку подъема по западному гребню Эвереста с норвежской командой и был застигнут лавиной. Пролетев 60 метров вниз по горе, он как-то умудрился задержать свое падение с помощью ледоруба и тем самым спас жизнь себе и еще двум товарищам, бывшим с ним в одной связке. Но его дядя Шерп Мингма Норбу, который не был связан с другими, нашел там свою смерть. Хотя эта потеря сильно потрясла Лапсанга, она не ослабила его рвения к альпинизму. В мае 1995 года он третий раз взошел на Эверест, не пользуясь кислородом. Теперь в качестве работника в экспедиции Холла, а три месяца спустя он поднялся на 8450-метровый Броуд Пик в Пакистане, работая на Фишера. Ко времени, когда Лапсанг шел на Эверест с Фишером в 1996 году, он имел только три года альпинистского опыта, но за это короткое время он принял участие не меньше, чем в десяти экспедициях и заработал репутацию высокогорного альпиниста наивысшей квалификации. В 1994 году, поднимаясь вместе на Эверест, Фишер и Лапсанг очень восхищались друг другом. Оба они обладали безграничной энергией, неотразимым обаянием и умением покорять женские сердца. Относясь к Фишеру как к наставнику и примеру для подражания, Лапсанг даже начал собирать свои волосы в конский хвост, как это делал Фишер. «Скотт очень сильный парень, я тоже очень сильный парень», объяснял мне Лапсанг без ложной скромности. «Мы хорошая команда, Скотт не платит мне так хорошо, как Роб или Японцы». Но мне не нужны деньги, я смотрю в будущее, и Скотт есть мое будущее. Он сказал мне, «Лапсанг, мой сильный шерп, я сделаю тебя знаменитым». Я думаю, у Скотта относительно меня большие планы в горном безумии.